Глава первая. Наши в городе. Говорят, в Архангельске февраля 20 -го года творилось то же, что в феврале 17 в Петрограде. Про столицу ничего не могу сказать, не видел, а вот про Архангельск – да. Мне пришлось выступать и в роли свидетеля, и в роли активного участника событий. Солдаты спешно создавали революционные войсковые комитеты, арестовывали своих офицеров, сдавали их под расписку в тюрьму, а сами разбегались по домам. Мелкие чиновники начинали объявлять забастовки, выражая свое неповиновение правительству, которого уже не существовало. Бешеную деятельность проявили матросы. В первую очередь на всех судах они подняли красные флаги, создали революционные комитеты, а офицеров, выказавших неповиновение, отправили под арест. Молодцы, что не повыкидывали своих командиров за борт, как это произошло в 1917 году, поберегли золотопогонников вдаля революционного трибунала. Моряки еще снарядили два ледокола в погоню за Мининым. Сомнительно, что старые корабли сумели догнать, но попытаться стоило. Впрочем, получив сведения от главного революционного, бывшего подпольного комитета, что это уже не требуется, передумали. Зато перехватили яхту Ярославна, собиравшуюся плыть по проделанному ледоколам пути, обнаружив на ней два десятка архангельских промышленников, от чего-то не успевших покинуть город, некие запасы провизии, а также деньги и драгоценности. Деньги и прочее моряки честно сдали в ревком, а вот продовольствие посчитали законной добычей. Впрочем, претензий им никто не высказывал. На всех зданиях появились красные флаги, народная милиция, ранее патрулировавшая улицы в шинелях с погонами, теперь бродила по городу без погон, зато с красными повязками на рукавах. Скорее всего, повязки у них сохранились с августа 18-го, когда они еще являлись рабоче-крестьянской милицией. Что называется и смех, и грех. Один из полков, укомплектованный наиболее стойкими противниками советской власти, засевшие в казармах и намеревавшиеся драться до конца, был деморализован за два часа, когда к воротам подошли жены и матери солдат, явившиеся забрать своих мужиков по домам. И что любопытно, забрали. Из двадцатитысячной армии продолжить борьбу с большевиками решилось не более батальона. Но не решившись остаться в Архангельске, построились и ушли пешим ходом куда-то в сторону Мурманска. Ежели не замерзнут по дороге, возможно, что и дойдут. Правда, что они там станут делать, непонятно. В Архангельск уже пришла радиограмма, что в Мурманске власть перешла к вновь избранным советам, и теперь там ждут прихода 7-й армии. У белых остается лишь один выход – раздобыть лыжи, попытаться пробиться в Финляндию, а коли получится, на долгое время осесть в лагере для беженцев, а потом попытаться отыскать лучшую долю где-нибудь в Париже или Берлине. финны от чего то не очень охотно соглашались принимать бывших белых офицеров. Губернская тюрьма спешно освобождалась от всех прежних узников, включая не только политических, но и уголовных, принимая все новые и новые партии. Кроме офицеров, туда сдавали не успевших сбежать членов правительства и городской администрации, командиров кораблей, не поддержавших матросов. несколько вчерашних гимназистов нацепившие красные окулыши на зимние шапки гордо отконвоировали в узилище одного ветерана двух войн полковника в отставке карла яновича Витукевича. красная армия еще не успела войти в город как уже переполнилось не только тюрьма но и все мало мальски напоминающие места заключения здание окружного суда помещение профсоюзов и рабочие клубы Начальник тюрьмы господин Орленко, внезапно ставший товарищем Орленко, назначенный на эту должность еще до Первой мировой войны и оставшийся при ней и при большевиках, и при белых, сокрушался, что количество арестантов в два раза превышало количество мест, а ему надо ломать голову, чем кормить этакую прорву народа, если старой власти уже нет, а новой еще нет». пока Покамест, как добросовестный человек, Орленко пытался изыскать средства самостоятельно, надеясь, что новая власть отметит его рвение. Кстати, не так уж он и не прав. Тюрьмы, как и больницы, нужны при любых режимах, и у господина-товарища оставался реальный шанс сохранить свою должность при новом витке истории и очередной смене власти. Как это ни покажется странным, нежданное падение Белого фронта застало Красную армию врасплох. Но куда же это годится? Готовились воевать, получили дополнительные резервы, артиллерию, а тут такое. Самойла, бывший генерал царской армии, опасался какого-нибудь подвоха, И красные наступали не спеша, с разведкой, но встречали только брошенное оружие, технику, а еще сотни солдат бывшей армии, спешивших сдаться в плен. Только в районе станции Абазерская сдалось около двух тысяч белогвардейцев. Теперь ломай голову, как прокормить всю Араву. На сам Архангельск тоже двигались не спеша. а захватив без боя холмогоры, узнали, что Миллер и Верхушка спешно эвакуировались, бросив на произвол судьбы своих солдат и офицеров. Но все равно Красные еще два дня проторчали перед Архангельском, ожидая засады. А если город превратился в огромную ловушку, где из каждого окна встретит пулеметная очередь, а колокольни превратятся в снайперские точки? Первым в город въехал захваченный еще летом английский танк, отремонтированный, освоенный и зачем-то взятый с собой в наступление. Танк въезжал в сопровождении полуэскадрона кавалеристов во главе с Хаджимуратом, а уже следом двигалась пехота. Двигались осторожно, занимая в первую очередь главные улицы, а уже потом растекаясь на небольшие группы, проверявшие на всякий случай все переулки. Осматривая подозрительные места, готовясь столкнуться с сопротивлением, но, к вязчему удивлению, вначале увидели красные флаги, а потом толпу, выстроившуюся вдоль Троицкого проспекта, по которому как раз и двигался единственный танк. В результате, вместо захвата города с боем, получился торжественный и абсолютно незапланированный вход Красной армии. В те дни, когда солдаты ловили собственных офицеров, а городские обыватели вывешивали красные флаги, я занимался совсем другими делами. Когда стало понятно, что боевых действий не будет, подпольный комитет партии, не заморачиваясь на смену названия и прочие внешние атрибуты, озаботился другой проблемой, возможно, более важной, как решать продовольственный вопрос. С приходом Красной Армии едоков прибудет, это понятно. Пока подтянутся тылы, возобновят движение по железной дороге, пройдет время. И сможет ли центральная часть России, сама нуждающаяся в хлебе, помочь Архангельску? Вопрос этот уже поднят. Радио Таймыра отправило соответствующий запрос, из центра пообещали, но когда это будет? Нам же понадобится кормить почти 40 тысяч горожан, 10, а то и 12 красноармейцев и еще некое количество военнопленных. Если по минимуму 60 тысяч, по максимуму 70. К своему удивлению и радости, среди кораблей, оставленных в порту, обнаружился не просто клад, а настоящий клондайк. шведский пароход халмарк зафарактованный во время экспедиции велькитскогого по северному морскому пути в сибирь и которому положено давным давно отираться в гавани Стокгольма, почему то нашелся в соломболе затерявшись между ржавыми боржами предназначавшимися на слом и переплавку по скромным подсчетам в трюме находилось около ста тысяч пудов зерна и столько же муки еще отыскали пятьсот пудов сыра и сколько-то там мяса. Мясо, увы, для употребления в пищу не годилось, протухло и очень скверно воняло. Но именно благодаря мерзкому запаху пароход и был обнаружен. Мальчишки, промышлявшие всякой всячиной, пошли на запах, перепугались, решив, что на пароходе лежат разлагавшиеся мертвецы, сообщили взрослым, а там все и завертелось. Мне стало интересно, как же так получилось, что груз, уже официально распределенный среди горожан и благополучно съеденный по отчетам, оказался на заброшенном причале? Что это? Глупость или желание кого-то из членов северного правительства нагреть руки на голоде и горе? Скорее всего, последнее. Хлеб во все времена служил самой лучшей валютой, посильнее золота. Что-то мне это напоминало. Да, именно это. Ситуацию накануне февральской революции, когда рядом с Петроградом стояли заполненные зерном эшелоны, а голодные домохозяйки и рабочие сутками стояли в очередях за хлебом, пока у кого-то не лопнуло терпение. Но в 17-м это была точно рассчитанная акция, направленная на формирование недовольства и начало революции. А здесь? Может, в правительстве Миллера, у нас, у красных, «Имелся тайный доброжелатель, поставивший своей целью скорейшее свержение белых? Не думаю. Скорее всего, имелся шкурник, да не один, собравшийся нагреть собственный карман. Но коли хлеб так и остался в трюме, у него это не получилось. А ведь хлеб позволил бы Архангельску продержаться, если не месяц, то хотя бы недели две, а за это время все могло измениться». Впрочем, а что изменилось бы за две недели или за месяц? Ровным счетом ничего. Северное правительство только продлило бы собственную агонию, а падение белого режима могло стать куда болезненнее. Теперь стояла задача взять под охрану бесценный груз Хальмарка, разгрузить его и распределить между предприятиями и районами города, а потом наладить раздачу хлеба горожанам. К счастью, у руководителя подполья, того самого Михаила Артемовича, с которым мы были знакомы, имелся опыт распределения продовольствия еще с прежних времен, да и у остальных товарищей тоже. Вход Красной Армии в город прошел как-то мимо меня. Ну, вошли и вошли, и замечательно. Пусть теперь берут под охрану стратегически важные объекты, устанавливают правительство, производят аресты. «Вспомнит обо мне Москва, и хорошо, а нет, тоже ничего. Пока мистер-Архангельское подполье задействовало меня не как сотрудника ВЧК, а как члена партии. Мне пришлось участвовать в бесконечных заседаниях, о чем-то спорить, доказывать, самому стоять в охране драгоценного парохода и даже побыть в роли грузчика». потому что для разгрузки зерна задействовали самых надежных товарищей, включая всех членов подполья во главе с Михаилом Артемовичем. Вот сегодня в кои-то веки удалось выкроить время для сна, так и то какая-то сволочь разбудила. В дверь забарабанили властно и сильно. Похоже, вначале стучали кулаком, а теперь прикладами. «Открывай, бля!» – донеслось из-за двери. «Сейчас дверь гранатой высадим нахер!» Будь я один, попытался бы немного повоевать, а со мной женщина. Если в дело пойдут гранаты, ни дому, ни Галинке не сдобровать. К тому же в городе уже Красная Армия, а вести боевые действия со своими в мои планы не входило. Отстранив Галину, рванувшуюся, открывать дверь и со вздохом убрав Браунинг, Я отодвинул засов и увидел на крыльце конопатого курносова парня с наганом, нацеленным мне прямо в грудь, а за ним двух солдат с винтовками. Судя по красным звездам на попахах, свои. «Аксенов!» – поинтересовался курносый, поигрывая оружием. «Допустим», – кивнул я. «А вы по какому поводу?» «Когда надо будет, узнаешь. Живо собирайся, с сучара!» Ткнул меня ноганом в грудь красноармеец дернешься пристрелю бля надеваешь эельку а не то прямо так пойдешь в гимнастерке граждане что здесь такое происходит попыталась вмешаться галина но ее вопрос наткнулся на хамство курносова а ты заткнись подстилка белогвардейская подожди твоя очередь еще наступит останешь вякать так и тебя шмальну старая кочаышка повернувшись ко мне парень рявкнул «Мне тебя долго ждать-то, гнида!» Я с трудом поборол желание сравнять нос парня с его наглой мордой, но наган и две винтовки заставили меня покаместно не дергаться и не спорить. К тому же, если честно, я был полностью обескуражен. В совершеннейшей растерянности я вдел руки в рукава шинели, нахлобучил шапку и пошел. Кажется, нечто подобное у меня уже было. Дежавю, блин! Но в прошлый раз меня вели более вежливо, без демонстрации намерений. Сейчас же все по канонам старого фильма. Впереди командир с наганом, а сзади, в спину, мою, между прочим, упираются два штыка. Идти по Архангельским улицам с таким эскортом от чего то стыдно. Наверное, потому, что меня вели свои. Вот если бы белые, то нормально. Кажется, мелькнул кто-то знакомый. Нет, наверное, показалось. Курносый время от времени озирался и приговаривал. «Что, гнида белогвардейская, страшно? Ничего, ща мы тебя в расход пустим, недолго тебе бояться». Я просто шел, ничего не отвечая, не пытаясь орать, мол, это какая-то несправедливость, задержали меня неправильно. А смысл? Если меня не расстреляют сразу, узнаю, зачем меня арестовали и за что. Теоретически, повод арестовать разведчика есть всегда. Например, меня можно смело арестовывать за то, что позволил уйти резиденту английской разведки. Еще повод, если предположить, что адреса и фамилии, данные паном Зуевым, при тщательной проверке оказались туфтой, и инкриминировать Аксенову, то есть мне, преступную небрежность, а при желании можно отыскать изговор с врагом. «Самое забавное, что Браунинг так и лежал в моем кармане, потому что ни командир, ни его бойцы не догадались меня обыскать. Они что, тупые? Или настолько наглые и самоуверенные, что не ожидают сопротивления? Странно. Стало быть, эти парни не из ЧК и не из военной разведки товарища Оралова. Коллеги меня бы точно обыскали». Скорее всего, здесь просто красноармейцы, которым поручено выполнить задержание. При желании могу положить на февральский снег всех троих, им ни штуки не помогут, ни револьвер. Но положить-то я их положу, а что дальше? Уходить в леса, подаваться в белые партизаны? Так тут вам не Крым, ни Кавказ, где организованное сопротивление продлится еще года два. В тайге или в тундре долго не партизанствуют, климат не тот, и поддержки местного населения не будет. Нет уж, пойдем до конца, куда поведут. А если меня расстреляют, стало быть, не узнаю. Но ведь интересно же. «И чего вас, блядь, еще и допрашивать водят?» Сплюнул себе под ноги курносый. «Я бы прямо на месте и кончал, суки! Вы с нашими-то не церемонились, к стенке ставили!» «А мы тут цацкаемся!» «Товарищ командир, у беляка сапожки хорошие. Может, снимем?» Подал голос один из конвоиров. «Мы-то чё бы ты совсем развалились?» Командир опять оглянулся, осмотрел башмаки подчиненного и впрямь каши просят, махнул рукой. «На расстрел поведем, тогда и снимем». «Так может, его не сегодня расстреливать станут, а через неделю или через месяц?» — Мне что, в драных чоботах всю зиму ходить? — возмутился боец. — У тебя-то вон крепенькие, не драненькие. — А я командир, мне положено! — парировал Курносый. — Ты, Митек, в начале доком взвода дорасти, так будут у тебя и сапоги, и сало, и все прочее. Потом, сжалившись над подчиненным, примирительно сказал. — Да не мельтеши ты, Скворцов, потерпи, получше себе сапоги выберешь. Этого не расстреляют, другой будет. «А сейчас возьмешь, скажут потом, мол, хорошие у тебя сапоги, нече брать». Похоже, меня вели туда же, куда и в первый раз, когда, по милости моей квартирной хозяйки и старшего по кварталу, я едва не угодил в белую армию. Так и есть, вон здание, похожее на длинный сарай, не снятая до сих пор надпись со старой орфографией «Мобилизационный пункт». «Около входа часовой». Да, не похоже, что меня собираются мобилизовывать в Красную Армию.